Дорин стоял в темноте под лестницей, среди каких-то ведер и швабр, волновался. Над головой процокли легкие шаги. Голос, от которого у Егора перехватило горло, произнес Где он, этот человек? Кто меня спрашивал? Взволнованно. Наверное, не часто санитарку сорину срочно вызывают на вахту. Или может дурак Пятюрников состроил очень уж таинственную рожу. Прошу, хоть не приперся вместе с ней. Наверное, остался на верхней площадке. Обеспечивает конспиративность. Это я, — глухо сказал Дорин из своего укрытия, когда увидел тонкий силуэт в белом халате. Надя развернулась так стремительно, что Егор понял, узнала по двум коротеньким словам. Он сделал несколько шагов вперед на свет и остановился, потому что Надежда испуганно попятилась. Ну, еще бы! Вместо румяного молодца, кровь с молоком, перед ней стоял тощий, заросший, неопрятный бродой субъект. «Это я!» — повторил Егор, что, наверное, прозвучало глупо. Она всплеснула руками. «Что с тобой?» Пора было произнести слова, приготовленные по дороге. Дорин придумал хороший текст, убедительный, но сумел проговорить только первую фразу. «Я не могу без тебя!» Избился. Уж очень Надя была красивая, еще красивее, чем он запомнил. — До такой степени! — потрясенно вымолвила она, глядя на его физиономию землистого цвета. — Да, немедленно! — подтвердил лейтенант, инстинктивно угадав, что такого эффекта он бы не достиг никакими словами. И Надя бросилась к нему. Обнять не обняла, но стала гладить по впавшим щекам, по белобрысой щетине. А это было не хуже, чем объять. — Как же ты измучился и меня измучил, — шептала она, всхлипывая. Он помалкивал, лишь ловил губами ее пальцы. — Ты ушел от них, да? — улыбнулась она сквозь слезы. — Тебе было очень трудно это сделать, но ты все-таки ушел. Ужасно хотелось соврать. Это было вроде бы воровства. Или предательство. Глубоко вздохнув, Егор сказал, «Нет, я по-прежнему служу в органах». Все-таки он не ожидал, что она так от него шарахнется. Будто обожглась о раскаленную плиту. Тогда зачем? И лицо будто заледенело. «Уходи!» «Из-за «У тебя с ним любовь, да?» Само сорвалось он не хотел. И главное, жалко так прозвучало, визгливо. «Саша очень порядочный человек». И замечательный специалист, — отрезала надежда. Он мой учитель и в профессии, и в жизни. А люблю я тебя, только мне с тобой нельзя. Да кто это решил? Взорвался Егор. Учитель жизни Марголис. Или твой папаша, пережиток капитализма? Ты своим умом живи, собственную голову слушай. Сама говори, что любишь. Я без тебя вообще не могу. Чего еще-то? Остальное неважно. Чем громче он кричал, тем тише отвечала Надя. — Я слушаю ее сердце, оно не обманет. Мне нельзя с человеком, который на стороне грязи и зла. — Кто на стороне зла? Я, что ли? — Егор опешил. Он думал, что такими словами только в дореволюционных книжках разговаривают. Ну и обидно, конечно, стало. Это шеф-то на стороне зла. Да что ты знаешь про зло? Горько сказал Дорин, ходишь тут в беленьком халате, четвертая симфонии Танеева, а через десять, нет же, через девять дней начнется война страшная, как попрутся на нас фашисты с своими эсэсами и гестапами, тогда ты поймешь, где настоящее зло. Я и мои товарищи жизни не жалеем, чтобы защитить тебя. Викенть Кириллч, Маргульс твоего, еще 150 миллионов советских людей, а ты нос воротишь. Железный нарком для тебя них хуже Антихриста, а он себя не жалеет. Носится из штаба в штаб, чтобы подготовить родину к обороне, а ты... Мы, значит, грязные, да? чистый человек, не тот, кто грязи боится, а кто ее вычищает. Это и был заготовленный текст, так немножко скомканный и произнес его Дорин, резче, чем собирался, но уж очень на его грязью и злом оскорбила. «Война?» — потрясенно повторил Надя. «Через девять дней...»